Глава 36. На время проведения экспертизы Закерову отправили в камеру, а Белову разрешили попить чай в оперативном офисе. Его свидетельские показания могли еще понадобиться. Парень готов был ждать, сколько потребуется, чтобы встретить подругу после освобождения. Ваня Майоров, как только увидел Олега Белова в офисе, молча покинул мини-буфет и удалился за стеклянную перегородку. Сев за компьютер, он демонстративно отвернулся. Студент, наоборот, с опаской поглядывал на широкую спину оперативника и держался настороженно. Вошел Валеев с озабоченным видом. Белов подался ему навстречу с немым вопросом в глазах. Его волновала судьба Айшет. «Твои слова подтвердились», — сообщил ему Марат. Белов радостно вскочил из-за столика. «Айшет невиновна, я же говорил, где она?» Валеев жестом вытянутой ладони, присек ее порыв. Айшет Закирова пока что останется под стражей. Но почему, возмутился Белов, это несправедливо. Найденные у нее деньги из выкупа, серьезная улика. Деньги? Они выле их подкинули. Но-но, выбирай слова. Наши девчонки, так называемые понятые, признались мне, что не видели, где и как нашли пачку долларов. Когда они вошли в комнату, пачка уже лежала на столе. «Не станете же вы заявлять, что она была там с самого начала обыска?» Валеев схватил студента за куртку и притянул его к себе. Капитан зашептал. «Не суди о других по себе. Это ты оклеветал моего друга, а я, между тем, предельно вежлив». Марат разжал кулаки и угрюмо кивнул в сторону выхода. «Свободен!» Белов нехотя открыл дверь в коридор и увидел идущего ему навстречу Дмитрия Кирилловича Богданова, отца погибшей Леры. Студент кинулся обратно к Валееву и возмущенно потребовал. «Вы лучше Богданова потрясите. Откуда у него деньги? Не было бы у него миллионов, никто бы не похитил Леру». Ступай, я сказал», — произнес Валеев, едва сдерживаясь. Белов почувствовал, что оперативник настроен агрессивно, и отшатнулся, опрокинув стул. «Все вы одинаковы», — бросил студент, уходя, и наткнулся на Богданова. Дмитрий Кириллович едва устоял на ногах после столкновения с студентом. Сквозь распахнутую дверь офиса он заметил знакомого оперативника и зашел внутрь. «Вы-то мне и нужны», — Богданов говорил заискивающе. Его выпуклые глазки бегали по лицу Валеева, не останавливаясь ни на секунду. «Вы понимаете, идет уже третий день, я потерял все, дочь, деньги, я мучаюсь от бессонницы, не нахожу себе места, а вы, ваша организация, такая большая и сильная, ничего не делаете». — Идет расследование, мы стараемся. — А мне-то что от ваших стараний? Дочь уже не вернешь. Богданов потупил взгляд, изображая скорбь. Марат заметил, что горе напускное, и прямо спросил. — Чего вы хотите? — Верните мне хотя бы те деньги, что уже нашли, — живо откликнулся Богданов. — Это невозможно. На период следствия это улики. Щеки Богданова задергались и покраснели. И вот тон изменился. Теперь он обвинял и требовал. «А говорили, что все под контролем, приборчиком хитрым хвастались, обещали, что никуда рюкзак не денется. И что теперь? Где мои деньги?» «У преступника. Мы обязательно найдем его, и тогда...» «Найдете! Как же!» «Мы работаем. Здесь...» Богданов, округлив глаза, показал на комфортную обстановку офиса. «Вы думаете, преступник сам к вам придет?» «Наша работа...» — попытался объяснить Валеев. Однако Богданов оборвал его. «Правильно вас в прессе полощут. Так вам и надо. Если бы не ваше вмешательство, я бы не потерял целое состояние. Кто вернет мне 800 тысяч?» Марат сделал шаг за спину Богданова и внимательно изучил его плечи. «Что вы там делаете?» Смутился Богданов. «Ищу крылышки. Ведь вы безгрешный ангел». «Ну, знаете, я этого так не оставлю. Я требую встречи с вашим начальником».